и седой орденский кавалер, сам блеск и трепет, в лакированной черной карете отправлялся туда, где все, блеск и трепет, в чрезвычайно важное место, где уже стояли шеренги чрезвычайно важных особ с чрезвычайно важными лицами. Эта блещущая шеренга, выровненная обер-церемонимейстерским жезлом, составляла центральную ось нашего государственного колеса.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 Чрезвычайно внесенным в комнату кофе, Аполлон Аполлоныч Облиухов, как и прочие сановные старички, в этот день уверенно затянулся в крахмал, пронося в отверстие панциреобразной сорочке два разительных уха и, как лак, сиявшую лысину. После того, выйдя в туалетную комнату, Аполлон Аполлоныч Облиухов из шкафчика вынул, как и прочие сановные старички,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 Поразили, видно, сенатора. Николай Полонч в этот день поднялся раньше, чем следует. Кстати сказать, Николай Полонч и вовсе не спал эту ночь. Поздно вечером подлетел лихач к подъезду Желтого дома. Николай Полонч, растерянный, выскочил из пролетки и принялся звонить, что есть сил. А когда ему оттворил серый лакей с золотым голуном,